Глава 14. Комиссар Чистовский терял терпение. Прошло уже больше трех часов, а Николай все не возвратился. "Ну погоди, небесный Коля", негодовал комиссар. "Получишь ты у меня на всю катушку". Тревожное ожидание нарушил звонок полевого телефона. Звонили из армейской комендатуры. "Вот задержали вашего лейтенанта Захарова". Какой-то он странный, не то пьяный, не то не в себе. Спасибо за сообщение. Минут через двадцать буду у вас, четко вслух произнес майор Чистовский, а про себя выругался. Примерно через час, находящийся в невменяемом состоянии лейтенант Захаров был доставлен в расположение своей воинской части и отправлен на гауптвахту. Так будет правильно, подумал опытный политработник, и наказание получат, и будет время очухаться. Охрана гауптвахты Осуществлялось почти формально. Этим обстоятельствам не преминул воспользоваться предприимчивый Иван Кузьмич. Спокойно преодолев охрану в лице хорошо знакомого ему солдата, он оказался в неком подобии землянки со щелястым верхним накатом. Все рестанское помещение было разделено фанерной перегородкой на две части: для рядового и для офицерского состава. В офицерской камере на табуретке сидел Николай И бездумно смотрел, как через щель в потолке пробивается снежок. Кузьмич не здороваясь, присел на низкую ловчонку и вынув из за пазухи бутылку водки наполнил до половины стакан. "На, выпей, должно полегчать". Хозяйственный старшина предложил своему командиру и закуску в виде соленого огурца с куском черного хлеба. "Я к тебе в душу не лезу, но только скажи, иззариты?" "Да, Кузьмич, да." Понятно. Предала она тебя. Бабы они стервы. Все горести из-за них. Налей еще, Кузьмич. Коля протянул своему механику пустой стакан. Нет, хватит. Это для душевного равновесия. А если будешь пить дальше, то станет еще хуже, увещевал опытный старшина. В своих отношениях с командиром и на этот раз старшим оказался он. Тем временем продолжая находиться в тревожном раздумье. Комиссар дал приказ Срочно разыскать старшину Дёмина. Опытный политработник разумно полагал, что Николай может чистосердечно поведать о своих приключениях только своему другу механику. Вскоре, вытянувшись в струнку перед комиссаром, уже стоял Иван Кузьмич. Что, старшина? Успел повидаться со своим лейтенантом? Так точно, товарищ майор, честно ответил Кузьмич. Что же, спасибо за откровенность. А теперь к делу. Что с ним произошло? Рассказывай все подробности. Да что рассказывать-то не знаю, он все молчит. Знаю лишь, что случилось все из-за бабы, то есть извиняюсь, из-за женщины. Это и так было ясно моему Рочестовскому без откровений Кузьмича. Выдержав небольшую паузу, он негромко и жестко потребовал: "Ты, старшина, постарайся все разузнать, а потом доложишь мне, что натворил этот небесный Коля?" Разознать-то я постараюсь, но доносить не буду, опустив голову, пробурчал Иван Кузьмич. «Пошел вон ренегат, едва сдерживая гнев, прошипел комиссар. Арест лейтенанта Захарова длился недолго. Слишком большие потери были у личного состава полка, а командование все требовало и требовало усилить воздушное прикрытие наземных войсковых операций. Николай безразлично отнесся к своему освобождению. не было ни горести, ни радости, потом в последующие дни ему все никак не удавалось выйти из ковыющего, заторможенного состояния. Даже во время воздушных боёв полностью это состояние не проходило, хотя, конечно, активизация мышления и действий имела место. Удача, почти постоянно сопровождающая в недавнем прошлом небесного Колю, теперь потеряла к нему всяческий интерес и обходила его стороной. Наступали минуты затишья, и он в который раз опять обращался к той окаянной сцене в блиндаже. Сами собой возникали отрывки из воинских уставов. Приказ командира закон для подчиненного. приказ не обсуждается, а выполняется. Обжаловать приказ можно, но только после его выполнения. Николай старался убедить себя, что подлый командир пригрозил Рите, заставил ее... Эта версия казалась ему весьма убедительной, но успокоение не приходило.